Злоключение объездчика Эта история произошла в августе того же года. Дело было рядовым из числа бытовых пьяных драк. Колхозный учетчик Кошкин приревновал к своей жене кума, объездчика того же колхоза по фамилии Бзык, и избил его с нанесением телесных повреждений средней тяжести. Вдобавок он сломал ребро своей жене. Следствие было недолгим — потому что Кошкин сразу признал свою вину. Следователь быстро оформил этот заурядный случай и передал дело в суд. С учетом положительной характеристики и прочих смягчающих обстоятельств, ему дали один год химии. Куропаткин этим мелким делом не занимался, но некоторые странные обстоятельства его заинтересовали. Драка только на первый взгляд выглядела обычной. К тому же, по его мнению, суд не уделил должного внимания предыстории. Что-то в ней было не так, цепляла какая-то неправильность, возможно, даже чертовщина. Кумовья много лет жили дружно, а потом, в одночасье, стали врагами на всю жизнь. Даже в суде они загрызлись относительно велосипеда и почему-то обуви. Судья призвал их к порядку и попросил Кошкина говорить по делу. Тот, красный от возмущения, ответил. «А дело простое. Захожу во двор. Глядь, они милуются, как эти самые». Он, значит, воспользовался моим пьяным состоянием, а сам к моей жене пришел и давай лобуниться. Ну, а я, значит, и это. А у кого бы сердце не зашлось? Это уж потом вроде бы выяснилось, что я погорячился. И все равно сомнения у меня. Ни тот, ни другой пьяницами не были. Учетчик мог по случаю принять стаканчик другой, но в дребезги пьяным не бывал, тем более буйным. По характеру он был мирным домашним селезнем, а вот объездщик был похож на степного орла, и буйство входило в его должностные обязанности. Была раньше в колхозе должность объездщика, иначе говоря, полевого сторожа. В бедарке или верхом на коне, вооруженный добрым кнутом, он разъезжал по полям, огородам и виноградникам, следя за порядком. Пресекая по потравы и мелкое воровство, он привлекал к ответственности, но также часто и без раздумий пускал в дело кнут. Поэтому население, особенно малолетнее, разбегалось от него, как от чумы. Еще со сталинских времен у объездчиков была недобрая слава. Тогда они немало пересажали народу за колоски. Не всякий человек годился на такую должность. Здесь требовались люди с природной жестокостью в характере. Подобного сорта кадры в древности шли в палачи. Бзык был плотным дядькой лет под пятьдесят, отвечающий всем профессиональным требованиям. Даже фамилия его была говорящей, ведь бзыком на Дону называли Овода. Тем более казалось странным, что этот здоровый мужик был избит жидковатым работником умственного труда. Но данный факт имел объяснение. У Кошкина была молодая и красивая жена, и ревнивая ярость утроила ему силы. Но главное было в том, что от внезапности нападения бзык растерялся. Он психологически оказался не готов к тому, что бьют именно его. Это естественно, ведь в качестве бойцов или солдат палачи непригодны. Куропаткин, видимо, потому стал генералом, что искренне был увлечен профессией сыщика. Оперативное чутье подсказывало, что мужиков ловко стравили. Интерес к делу у него был чисто академический, и для проверки интуиции он расспросил объездщика. К тому времени медики зафиксировали бзыку переломанную челюсть, но внятно он мог разговаривать. Куропаткин пришел к нему в больницу и стал расспрашивать. «В тот день вы на пруду были одни?» «Да, я и Кошкин, если не считать коня». — Вспомните хорошо. На пруду не только рыбалит. Может, кто купался? — Да, вспомнил. Два пацана неподалеку раков ловили. Дурачье. Какие сейчас раки? — А вы их знаете? — Да как сказать. Белобрысова я на конюшне видел, а другой, кажется, сын Куркина, что с пекарни. — А у вас не было с ними конфликта? Не ругались с ними? — Какие еще конфликты? Они в воде, мы на берегу. Кошкин только сказал им, чтобы держались подальше. Рыбу не пугали. Они ушли. Однако глаза объездщика вильнули, и Куропаткин понял, что он не договаривает. Но о чем? Бзык спросил. «Натворили что-нибудь?» «Еще не знаю». Поняв, что опер интересуется не его персоной, а подростками, Бзык утратил интерес к разговору, сделал недовольную гримассу и назидательно сказал. «Это завсегда так». Родители надзор не держат. Вот сорванцы и хулиганят, где попало. Извини, служба, мне на процедуру идти». Коропаткин понял, что интуиция его не подвела. Если в районе событий крутился Коновалов, значит, он как-то в этом замешан и, возможно, является устроителем неразберихи. В этих делах, организованных друзьями, большим препятствием к разгадке были сами жертвы. которые финтили и всегда чего-то не договаривали. Объещек не был исключением и тоже что-то скрывал, но, судя по разговору, зла на ребят не держал. Спрашивать самих героев не имело смысла. Ловля раков занятие безобидное, и к нему не прицепишься. Куропаткин не на шутку обозлился. Неужели он глупее двух озорных подростков? Он решил докопаться до истины и доказать самому себе, что не дурак. Неизвестно, чем бы это закончилось, но Куропаткину повезло. Некоторая информация пришла из совсем неожиданного источника, а потом нашлись свидетели. Он порылся, сопоставил и довольно быстро разобрался в этой, в общем-то, нехитрой истории. Возможно, потому что это был первый розыгрыш по стандартной схеме в чистом виде. Несмотря на простой сюжет, шутка оказалась небезобидной. История началась в тот солнечный день, когда Родион и Максим, захватив плетеные кошелки, отправились на молодой виноградник. Кошелка не сумка, в ней виноград не мнется. По своей молодости виноградник только начинал плодоносить, и нужно было тщательно обыскивать кусты, чтобы найти приличную кисть. Хлопотно, зато не воровство. Не было риска, что собранный виноград отнимут вместе с кошелкой Колхоз не планировал снимать здесь урожай за неимением оного Поэтому виноградник не охранялся И посетить его мог любой желающий Но таковых, кроме Родиона и Максима, практически не было Основная масса винограда созреет только через месяц А на молодом винограднике было немало посажено лозы раннезрелых сортов Июльский, Элегант и Бочка Но об этом мало кто знал, а ребята знали и пользовались моментом. Они уже напробовались сладких ягод и набрали по половине кошелки небольших кистей, когда из-за бугра показалась бедарка-объездщика. Его узнали по шляпе. С этой продолговатой с небольшими полями шляпой бзык, похоже, не расставался и во сне, и по ней все узнавали его издалека. Но ребята не стали прятаться, ведь они ничего не нарушали. Поэтому объездщик их заметил и прямо помежду рядью направил коня в эту сторону. Освобождая дорогу, Родион и Максим перелезли через проволоку на соседний ряд и стали ждать. Подъехав к ним, Бзык остановил коня и заорал. «А ну пошли с виноградника, чертовы дети, пока рапника не получили!» Родион вежливо огрызнулся. от чего такого? Здесь же не запрещено!» В ответ Бзык вытянул его длинным кнутом по спине. Не изо всей силы, но было очень больно. Метнувшегося в сторону Максима объездщик достал арапником по ноге. Стало ясно, что диалог с этим зверем невозможен, и ребята кинулись убегать. Домой шли молча. Не было слов выразить возмущение бессмысленной и несправедливой жестокостью самодура. Прощаясь, Родион хмуро сказал «Ничего, посмотрим». Максим ничего не сказал. Объект мести был страшен, а главное, почти недоступен. Через несколько дней Родион велосипедом поехал рыбалить на Ивановский пруд. Этот пруд находился километрах в четырех вниз по Камче. И в нем водился золотистый карась. По пути он завернул к старой скерде набрать червей. Копаясь в прелой соломе, Родион нашел клад. Четыре полулитровки вина Портвейн 15 и две бутылки винного спирта. Родион сразу понял, откуда он взялся. Недалеко располагался винзавод. Кто-то из рабочих стащил его продукцию, спрятал в соломе, а потом не нашел захоронку, скирдат большая. В окрестностях винзавода такие находки не были редкостью. Уложив добычу в сумку, Родион отправился на пруд. Этот водоем популярностью у рыболовов не пользовался, и народу здесь всегда было мало. В этот день всего один человек — учетчик Кошкин. Он устроился с донками на покрытом мелкой травой ровном берегу. Недалеко лежал его велосипед. Родион выбрал место подальше от него, в прогалине камышовых зарослей. Но едва он начал разматывать удочки, как увидел на гребле объездчика на бедарке. Родион насторожился и замер. Вскоре объездчик появился возле учетчика. Родиона, скрытого зарослями, они видеть не могли. Хотя до них было метров двадцать, звуки над водой разносились далеко, и Родиону был слышан их разговор. «Здорово, кум. Рыбалишь? Я тебя издалека узнал. Дай, думаю, заверну, проведаю». «Здорово. Давно не виделись. Торопишься куда?» «Не очень. Сейчас хлопот мало. Уборка, считай, закончилась, а семечка еще не скоро». «А я с этой уборкой про выходные только мечтаю. Утром сказал бухгалтеру, что заболел, а сам сюда». Здесь спокойно отдыхать, место глухое. Наверное, чересчур глухое. Захватил бутылочку венца, а выпить не с кем. Хотел уже назад ее вести а ты, как знал, появился. Вот это дело. Давно мы так не сидели. У меня очень, кстати, знатный рыбец имеется. Сейчас я коня разнуздаю, испутаю, пусть попасется. Травка тут добрая. У Родиона зачесался след от кнута, и он как-то сразу придумал, что надо делать. Запрятав сумку в зарослях, он привязал удочки к велосипеду, тропинкой в кустах выбрался на дорогу и припустил в станицу, бешено вращая педалями. Максим был дома и что-то мастерил под навесом. Родион выпалил. «Бросай все и бежим на Ивановский пруд! Найди хорошую авоську, по дороге все расскажу. Велосипед пусть стоит у тебя, потом заберу». «На нем же быстрее!» «Помехой будет! Пешком только туда! Оттуда приедем!» Через полчаса запыхавшиеся друзья прибежали на пруд. Успели они вовремя. Бзык уже поговаривал об отъезде. Родион достал сумку, вытащил оттуда бутылки и осторожно их откупорил. Затем безжалостно слил из бутылок часть вина в пруд и долил их спиртом. Цвет и запах вино почти не потеряла, но крепость прибавила Аховую. капроновые пробки практичны возможностью многократного использования. Четыре полные бутылки с наклейками были закупорены и уложены в авоську. Друзья быстро разделись и полезли в воду. Родион держал авоську с бутылками под водой. Продвигаясь вдоль берега, они делали вид, что ловят раков, и быстро приближались к месту расположения кумовьев. Объездщик уже стоял на ногах, собираясь прощаться, когда учетчик увидел приближающихся ребят и закричал, «Эй-эй, вы чего мне рыбу пугаете? А ну марш отсюда!» Максим отозвался. «Мы раков ловим. Нельзя, что ли? В другом месте ловите!» В это время Родион, бывший всего метрах в двух от берега, вытащил из воды авоську с бутылками и закричал. «Гля, чего я нашёл!» «Вот это да!» Бзык среагировал немедленно. Он смекнул, что кто-то опустил бутылки в воду для охлаждения, а потом либо забыл про них, либо не нашёл. По пьянке случается. И он рявкнул. А ну давай отсюда, и не хватай чужое, сопляк. Разве оно ваше? А то чьё И валите отсюда, пока рапника не получили. Как бы нехоть, Родион оставил авоську на берегу, и они с Максимом по воде двинулись обратно. В облюбованной выбрались на берег и оделись. Затем выбрали в кустах позицию для наблюдения и стали ждать. День был жаркий, но они были терпеливыми ребятами. Людям присущи страсти. Возвышенные, низменные, созидательные, разрушительные, безобидные и забавные. Страсти могут погрузить человека в пучину бед, но они же делают жизнь яркой, дают счастливые переживания и в значительной мере придают жизни то, что именуется ее смыслом. Страсть всегда чрезмерность, выход за рамки будничного и привычного, за рамки того, что считается нормой. Некоторые ученые проявления страстей причисляют к болезненным состояниям, а то и прямо к болезням. С другой стороны, жизнь без страстей была бы невероятно скучным, тупым существованием. Совершенно бесстрастный человек похож на робота или инопланетянина, и это даже пугает. Да и живет ли он Все люди едят, но страсть к еде становится обжорством. Все любят играть, но страсть к игре делает человека игроманом или футбольным фанатом. Щедрость оборачивается мотовством, бережливость с каридностью и далее по списку. Своё место в нём занимает страсть к дармовщине. В народе она именуется словами «на халяву», «на шару», «на дурницу» и прочими такими выражениями. Это даже не страсть, а страстишка, так как по условию она не может стать доминирующей чертой характера, ведь халява случается не каждый день. Значит, и склонность к ней может проявляться только в эти моменты, а в другое время человек вполне адекватен. Однако люди со страстью к халяве вычисляются, и это о них сложены пословицы «на дурняк и уксус сладкий» или «дорвался, как мартын до мыла». Любовь к дырмовщине не всегда связана с жадностью. Для любителя халявы важен сам процесс, и психологически он ближе к клептоману, для которого не важна ценность украденного. Область проявления этой страсти довольно обширна, но на бытовом уровне чаще всего это бесплатное угощение. И вот добропорядочный во многих отношениях человек – Попав на такое угощение, есть нелюбимые блюда и в ущерб здоровью напивается по самые брови, хотя дома этого не стал бы делать никогда. Проявления любви к дармовщине бывают весьма причудливы. Родион знал много забавных историй, связанных с этой страстью. Он рассказывал о женщине, которая выкрасила свои волосы в немыслимый сиренево-зеленый цвет только потому, что ей сделали это бесплатно. парикмахерша испытывала новый вид краски для волос. Был у него знакомый мужик, не курящий, но если ему предлагали сигарету, он никогда не отказывался. Не умея затягиваться, морщись от отвращения, выкуривал халявную сигарету до конца. И объездщик, и учетчик относились к славной когорте любителей халявы. Они не были пьяницами, Если бы покупали вино в магазине, чтобы отметить встречу, то ограничились бы одной бутылочкой. Но выплывшая из воды даровая выпивка пробудила страсть, под влиянием которой они пустились во все тяжкие. На это и рассчитывали малолетние хитрецы. После первого же стакана Кошкин заметил, что вино очень уж забористое. Довольно похохатывая, Бзык сказал, что им, наверное, попалось специально креплённое вино, которое иногда делают на винзаводе для себя. Знал бы он настоящую крепость этого вина. Минут через двадцать их развезло. Через полчаса они попытались спеть песню. Мотив и слова было не разобрать, потому что каждый пел своё. Через сорок минут после третьей бутылки они отключились. Учетчик просто заснул на травке, а более крепкий объезжик направился к бедарке и с большим трудом на нее вскарабкался. Затем он сообразил, что забыл распутать коня и попытался слезть, но это было его последнее усилие. При попытке слезть он упал на дно бедарки и заснул. Родион подошел к нему, пошлепал по щекам и объявил «Готов, займемся делом». На кумовьях были туфли одного фасона. Эта удобная повседневная обувь была из коричневой парусины, и только носок и пятка у туфлей были из кожи. У Бзыка туфли были на размер больше. Родион переобул их правые ноги. Теперь у каждого собутыльника на ногах оказались туфли разного размера. Шляпу объездчика нахлобучили на голову учетчика. Родион засунул ему в карман последнюю бутылку и сказал, «Он нам ничего не сделал». похмелиться когда проснется. Ребята оттащили его в заросли подальше от случайного глаза, затем обследовали ящик бедарки и обнаружили в нем баночку меда. Видимо, объездщик разжился у какого-то пчеловода. В это время они качали мед. Довольно хмыкнув, Родион снял пут из коня, зануздал его, сел в бедарку, и они тронулись в путь. Сытый конь легко бежал рысью, А Максим на велосипеде учётчика ехал следом. Полевыми дорогами они завезли Бзыка километров за пять на территорию соседнего района и с большим трудом выволокли его грузное тело из бедарки. Место на краю лесополосы рядом с полем подсолнечника выбрал Родион. Максим спросил, а почему здесь? Место глухое, не сразу поймёт, где он находится. И я тут засёк пчелу, где-то недалеко улики стоят. Сейчас конец медоноса, а в это время пчёлы кусачие в самый раз. Пока Родион вымазывал лицо объездчика мёдом, Максим приводил велосипед в беспорядок. Он умело прослабил гайки седла и болт руля. Теперь на велосипеде ездить стало невозможно. Велосипедные ключи бросили в бедарку, исключая возможность привести транспортное средство в порядок. Затем аккуратно засунули велосипед объездчику под ноги, якобы он с ним упал. Радион смотал кнут и положил его на багажник велосипеда, зажав пружинным держателем, после чего сели в бедарку и покатили обратно на пруд. Там по-прежнему было пустынно. Кошкин был легче, но ребятам пришлось попотеть, затаскивая его в бедарку. Кое-как они уложили его частью на сиденье, частью на дно и поехали в станицу. На окраине Родион примотал возжиг бедарки, Они слезли и пустили коня самоходом. Умный конь, знавший все дороги, спокойным шагом пошел на родную конюшню. Сзади бедарки болтался садок с десятком карасей. Донки остались на пруду. Объездчик проспал около двух часов. Сон его был беспокоен. На его лицо надоедливо садились мухи и пчелы. Сквозь сон он хлопал себя по щекам. Шустрые мухи улетали, а поворотливые пчелы гибли, но перед этим успевали вонзить жало. Бзык спал бы еще, но его разбудила боль в ухе, куда заполз неведомый жучок. Поднимаясь, он запутался в велосипеде и упал, загнав в ладонь огромную колючку глядичии или по-местному дикой акации. Наконец он вышел на дорогу и осмотрелся. У Бзыка возникло много вопросов. «Где он? Где бедарка? Почему на велосипеде? Почему кнут на багажнике?» Обрывки мыслей как-то скакали, а жук в ухе мешал сосредоточиться. Постепенно аналитическое мышление немного восстановилось, и он решил, что в первую очередь нужно вернуться домой, а остальное потом. Но куда идти? Все-таки он был объездчиком, сыном полей, и сообразил, что если он приехал сюда на велосипеде, то от него на пыльной дороге должен остаться след. Действительно, след был, и местами довольно четкий. По нему он и отправился, ведя рукой велосипед. Объездчика шатало, но понемногу он приходил в себя. В конце концов, до него дошло, что на велосипеде можно ехать, хотя он не катался на нем лет 30, но такие умения не забываются. Он взгромоздился на двухколесного друга и тронулся. Но метров через десять седло под ним вильнуло, обошелся руль и бзык, грохнулся на дорогу, ссадив локоть и колено. Проклиная ненадежную технику, он затопал дальше пешком. Его муки трудно описать. Жажда, боль в руке и колене, жук в ухе. Но все это было мелочью по сравнению с мучениями правой ноги в тесной обуви. Туфель хотелось забросить, но босиком было еще хуже. Через полкилометра на пятке образовался пузырь. Он сорвал лист подорожника, приложил его к пятке и, поджимая пальцы ноги, заковылял дальше. Примерно через час он узнал местность и нить Ариадны, то есть велосипедный след, завернул к Ивановскому пруду. На нем никого не было. Бзык умылся, нашел родник и напился. Стало легче. и он двинулся в станицу. Начинались сумерки. На улице его не узнавали и не мудрено. С распухшим лицом он походил на жирного калмыка. Мучимой неизвестностью он прямиком отправился к дому кума, чтобы отдать велосипед и узнать у него про всё. Зайдя во двор Кошкина, он поставил осточертевший велосипед к забору возле калитки. Вышла жена учётчика и спросила, «Ой, а вы кто будете?» «Кума, чей меня не угадываешь? Это же я, бзык!» «Ой, кум! У тебя без шляпы лицо такое полное, что сразу не угадаешь!» «Это от пчёл, а не от шляпы!» «Кума позови!» «А его нету! Сама в загадках, где он есть, никогда так долго не рыбалил!» «Ой, а это же его велосипед!» «Это я его прикатил!» «Потом расскажу! Кума спасу нет, жук в ухо залез!» «Ой, это надо камфоры закапать!» Он и вылезет, обоздохнет и выпадет. Проходи в кухню, садись под свет, я сейчас. Как и многие женщины, мадам Кошкина любила пользоваться знакомых народными средствами. Забыв про велосипеды мужа, она занялась жучком в ухе объездчика. А главная беда к нему уже приближалась. Вышло так, что прибытие бедарки на конный двор никто не видел. Конь подошел к водопойному корыту, напился... и коротко заржал, требуя, чтобы его распрягли. На этот сигнал вышел конюх дядя Лёня. Знаменитая шляпа объездчика потерялась по дороге, и конюх сразу узнал мертвецки пьяного Кошкина. Надо сказать, что у учётчика колхозники уважали, поэтому конюхи осторожно перенесли его в конюшню и заботливо уложили на попону. По этой причине Кошкин спал дольше объездчика и в более комфортных условиях. К вечеру он проснулся и удивился месту, где оказался. Дядя Лёня объяснил, как он попал на конюшню. кошки напалила жажда. Он нащупал в кармане бутылку и сделал из неё пару добрых глотков. Стало гораздо легче и даже веселее. Бутылку он отдал конюхам, и те, оценив крепость напитка, зауважали учётчика ещё больше. Что значит «грамотный человек»? Если он и напивается, то специальным вином, а не какой-то магазинной бормотухой. На дальнейшие расспросы дядя Лёня ответил, что бзыка они не видели. Скорее всего, он, пригнав бедарку, не стал тревожить спящего учётчика и ушёл. Велосипеда они тоже не видели, но, возможно, его укатил объездщик, чтобы не украли. Всё это было как-то неестественно, но других версий не было. И тут у Кошкина из каких-то глубин всплыли давние чёрные подозрения и ударили в хмельную голову. Всё сходилось. Бзык решил воспользоваться его состоянием, и пока он спит в отключке, взял велосипед как предлог и отправился к его молодой красивой жене. Поводов для ревности она не давала, но Бзык частенько смотрел на Куму плотоядным взглядом. А вдруг... Веселье сменилось яростью, и учетчик припустил до дому. Развить полную скорость мешал болтающийся туфель на правой ноге. Это его удивило, но от цели не отвлекло. Впрочем, идти было недалеко. Кошкин проживал на одной улице с объездчиком через квартал от него. Проходя мимо дома Бзыка, он для проверки интуиции туда завернул. От жены Бзыка он узнал, что тот дома еще не появлялся и, не вдаваясь в подробности, заспешил дальше. Супруга-объездщика встревожилась от необычного визита кума. Подумав, она пошла за ним следом. На этом отрезке пути Кошкин натер водянку, но это только добавило ему злости. Зайдя во двор, он увидел возле ворот свой велосипед с кнутом на багажнике. В кухне горел свет. Он заглянул в окно. В это время его жена, наклонив голову и слегка изогнувшись, закапывала сидящему на табуретке бзыку в ухо камфорное масло. Жук не вылезал, но притих, вероятно, сдох. В этот момент их позы выглядели несколько двусмысленно, если думать в нужном направлении. Кошкин так и подумал — За кухней стояло несколько деревянных брусков, приготовленных для ремонта сарая. Он выбрал из них подходящую дубинку метра полтора длиной и подошел к окну. Объездчик был здоровый дядька, и одолеть его кулаками шансов не было. В затянутую марлей фрамугу Кошкин позвал кума. А когда Бзык вышел во двор, он без разговоров заехал дубинкой ему по лицу и сломал челюсть. Выскочившую с криком жену он оттолкнул в сторону крыльца. Она упала на железную чистилку и сломала ребро. Бзык неподвижно ссутурился и только держался руками за лицо. А Кошкин взял с багажника кнут, размотал его и хорошо перетянул им объезжика. Оказывается, он имел сноровку в этом деле. Не считая женских криков, процесс избиения шел в суровом молчании. У Бзыка язык отшибло буквально, а Кошкин считал слова излишними. Объездщик опомнился и бросился на улицу. Кошкин не отставал и на улице достал его кнутом пару раз еще. Подоспевшая жена Бзыка, увидев эту сцену, разразилась воплями, и кто-то вызвал милицию. Эта история повлияла на действующих лиц по-разному. Разобравшись в происшедшем, мадам Кошкина прониклась... сняла обвинения и вообще повела себя достойно. Часто ездила на свидания и к возвращению мужа родила долгожданную дочку, названную в честь бабушки Машей. Сам Кошкин прослыл человеком скорым на расправу, и это добавило ему авторитета. Даже наказание пошло ему на пользу, так как на стройках народного хозяйства он набрался соответствующего опыта. По возвращении он забросил учетное дело и стал колхозным прорабом, а с рыбалкой завязал навсегда. Объездчик напротив как-то сник и утратил задор. Выздоровев, он вернулся к своим обязанностям, но исполнять их стал обывательски, без огонька, а потом и вовсе пошел работать обычным сторожем на МТФ. После него объездчиков больше не было. Отдельные надзорные функции распределились между бригадирами и только. Профессия кончилась. Александр Бедрянец, 2018 год. Текст читал Максим Галишников. Музыкальное оформление Кирилл Менщиков.